Глава 4. Пять дней до боя. Клуб «Рыжий дракон». Это был первый день настоящих тренировок. Ученики приехали даже раньше, чем обычно, за час до назначенного времени. Пятеро ребят встретились перед входом, но вместо того, чтобы сразу зайти в клуб, остались стоять на улице, обсуждая последние новости. «Мне приснился дух-хранитель», – радостно известил друзей Данила. «И мне», – перебил его Костя, – «синий дракон, представляешь, из семьи неба. Он сказал, что я даже летать научусь». «Скорей бы», – тут же прокомментировала Машка. «Надеюсь, тогда ты улетишь отсюда куда подальше». Я даже разгонный пинок не пожалею. Костя подмигнул Машке. От тебя я готов принять даже пинок. Хватит вам, оборвал их Тёма. Рассказывайте, как всё произошло. Нам же интересно. Данила отодвинул в сторону Костю и начал рассказ. Я отрубился прямо за компом. Даже не сразу понял, что уснул. Вроде бы ничего не изменилось. Но теперь это был лишь сон. Дракон появился прямо посреди комнаты. Бодренько представился и потом очень долго расспрашивал о моей личной жизни. «А какой у тебя дракон?» – заинтересованно спросил Алекс. «Интересно, какие вообще бывают драконы?» – запоздало подумал он. «Я так понимаю, у них много разных семей. Мы уже знаем огненных драконов, как у Машки и Сэнсэйча. Теперь появился небесный. Что же дальше?» «Зеленый!» — гордо ответил Данила. — Из семьи жизни. — Теперь защитником природы станешь? — хихикнула Машка. — Только если ты пироманьяком, — огрызнулся Данила. — Хотя ты у нас скорее по холодному оружию с ума сходишь. Нестыковочка. Он торопливо прошмыгнул в зал, чудом избежав ловкого пинка под зад. Остальные ученики со смехом последовали за ним, и только Костя задержался у входа, обиженно крича им вдогонку. «Эй, давайте я вам расскажу о своем духе-хранителе! Он из древней семьи!» Но его уже никто не слушал. «Рановато вы!» – сообщил им сенсейч, встретив учеников у самой двери. У Алекса возникло стойкое ощущение, будто учитель ожидал их прихода. Что ж, довольно логично, ведь он отлично знает своих учеников. С другой стороны... Учитель мог просто загодя услышать громкие голоса ребят. «Так размяться заранее», будто извиняясь, пробормотал Алекс. Сенсей махнул рукой в сторону раздевалок. «Переодевайтесь и начнём». «А вы знаете, что у Данилы и Кости теперь есть духи-хранители?» Тут же защепетала Машка. «Зелёные и синие драконы». Учитель не пошевелил ни единым мускулом лица. «Я в курсе» а вы же наверное с ними общаетесь предположила машка нет мне просто ребята позвонили еще ночью и все рассказали он поморщился кстати ночью звонить совершенно не обязательно если в вашей жизни ничего не угрожает можно и до утра подождать костя и данила сделали вид будто очень торопятся в раздевалку живее поторопил ребят енс Ученики быстро переоделись и вышли в зал. «Всем сесть!» Пятеро послушно опустились на маты. Сэнсэйч сел в позу лотоса и окинул учеников довольным взором. «А сейчас начнем разминаться!» Алекс непонимающе переглянулся с Машкой и перевел взгляд на учителя в ожидании пояснений. «Я уже очень давно учу вас цыгун!» Но никто, кроме Темы, до сих пор даже не пытался использовать его всерьез. Как обычно, начал издалека учитель. «Тупо медитируя утром и вечером, вы помогаете организму накапливать энергию и быстрее восстанавливаться. Но это все равно, что использовать ноутбук последней модели в качестве подставки для кофе». «Умеет же он подбирать сравнения хмыкнул Алекс. «Что такое разминка?» Задал вопрос Сэнсэйч и тут же сам на него ответил. Разогрев мышц, растяжка связок, ускорение кровообращения, повторение каких-то базовых элементов. Все это, конечно, правильно, но занимает слишком много времени. Вы хоть раз видели меня тянущим шпагат? <соскоп> э э э э э э э э э э э э э э э э э Я научу вас проделывать все это с помощью внутренней концентрации и управления сознанием. Все, что нужно сделать, это заставить тело думать, будто оно разминается. Если степень внушения будет достаточно высокой, мысль станет реальной. Звучит, как всегда, просто, подумал Алекс, поглядывая на сосредоточенные лица друзей. Вот только как это сделать? С помощью самогипноза? «Даже если мне это удастся, я буду только думать, что размялся. А на деле запросто смогу получить травму». «Я пошагово объясню вам, что нужно делать. Думаю, для Тёмы это не составит никакого труда. Остальным же придётся потратить весь день на основу практического применения цигун». «И мы сможем освоить это за один день?» «С сомнением спросил Алекс». Все доступные ему источники как один твердили, что подобные техники изучают даже не месяцами, а годами. Вы помните, я всегда говорил, что самое важное – это база. С хорошей базой можно начинать изучать действительно сложные вещи и не бояться получить травму или умножить ошибки. Так вот, именно базой вы и занимались все эти годы, под моим чутким руководством монотонно повторяя основные медитативные комплексы то есть мы сможем быстро освоить эту и другие техники обрадовалась машка как всегда все зависит только от вас пожал плечами сенс а теперь за дело увы но делом оказалась все та же медитация только на этот раз от них требовалось ни много немало разогреть мышцы и усилить сердцебиение Для достижения нужного состояния они использовали специальную асану – позу из йоги. «В этой позе ваша внутренняя энергия изменит свое течение нужным образом», – на всякий случай напомнил учитель. Алекс не очень разбирался в йоге, если быть точным, откровенно путался во всех хатках, бхармах и прочей лабуде, но смысл всевозможных поз и распальцовок все же понимал. Не раз приходилось листать профильную литературу, да и Сенсейч неоднократно читал лекции на эту тему. А уж в действенности этих методик селен убедился на собственном опыте. Идеальное зрение было тому доказательством. и я все еще не чувствую никакой внутренней энергии», – недовольно сказал Костя, в точности повторив фразу Алекса. Было это несколько лет назад, но ответ учителя с тех пор совершенно не изменился. Тебе и не надо ее чувствовать. Со временем научишься, а пока... Ты же не чувствуешь, как бежит по венам кровь. Но это не мешает ей выполнять все свои функции. также же и с внутренней энергией. Чтобы пользоваться ей, вовсе не обязательно ее чувствовать. Ученики послушно сосредоточились на асане и точке чуть ниже пупка. Теоретически, именно там находится центральный узел потока внутренней энергии но вряд ли его кто-нибудь действительно чувствовал. С другой стороны, у Алекса было смутное подозрение, что Тёма перешёл на какой-то новый уровень восприятия, изучив железную рубашку, и просто прибеднялся. Ну, нельзя же освоить такую сложную технику и остаться прежним. Алекс открыл глаза и покосился на сидящего рядом белобрысого паркуриста. Должно ли это как-то проявиться? Ну, там, аурой какой-нибудь или ещё чем? он Сэнсэйч, когда рептилоиды убил, так и светился весь. В любом случае, никаких внешних изменений в тёме почему-то не произошло. «Так, что же мне делать, если я ничего не чувствую?» Закрыв глаза, подумал Алекс. «Может, попробовать включить воображение?» «Представь, в руке меч, и он в ней действительно появится». «Ага, как же. Если бы всё было так просто, это мог бы сделать любой дурак». С другой стороны, есть же методики тренинга, когда спортсмены прокручивают в голове определенные движения, и мышцы со временем запоминают их. То есть, достаточно представить, будто они работают, и мозг пошлет в них необходимый импульс. Это отлично пересекается с принципами работы цигун. Они провели еще несколько часов в работе над новым видом медитации и даже достигли кое-каких успехов. Во всяком случае, Данилов уверял, что чувствовал себя размятым и даже сел на свой максимальный почти шпагат. Выглядело довольно убедительно, поскольку раньше баскетболисту для этого требовалось разминаться не меньше 20 минут. Алекс тоже чувствовал себя непривычно бодро, но склонен был приписывать результат хорошему сну и сытному завтраку. «Ну что, теперь приступим к тренировке?» Сэнсэйч поднялся из позы лотоса одним быстрым движением, в то время как ученикам потребовалось некоторое время, чтобы восстановить чувствительность в ногах. Впрочем, онемение прошло почти мгновенно. Сказывалось влияние каждодневной работы над собой. «Подем изучать мистические техники?» – радостно спросила Машка. «У меня дух-хранитель из семьи огня. Я точно должна освоить какой-нибудь огненный шар». Вот пусть дух-хранитель тебя этому и учит, хмыкнул сенсеич. А сейчас ты будешь продолжать метать свои иглы. Как можно больше из всех положений. Искать новые применения и новые техники метания. Ты здорово придумала. Остается только довести умение до нужного уровня. Машка показала сенсеичу язык, но не смогла сдержать довольной улыбки. Похвалы от учителя слишком редки, чтобы их игнорировать. «А я?» – поспешно спросил Алекс. «Что мне делать?» «Единственное, что ты можешь сейчас сделать, это усиленно заняться самоконтролем». Сэнсэйч очень серьезно посмотрел ему в глаза. «Нам нужно в кратчайшие сроки научить тебя самостоятельно входить в Сатори, а сила этой техники зависит только от твоей концентрации». Алекс опустил взгляд и смущенно повторил вопрос Машки. «А я точно не могу научиться создавать невидимый меч? Или делать еще что-нибудь крутое?» «Мечтай!» – хихикнул Костя. «У тебя даже духохранителя еще нет!» «Посмотрим, чем поможет твой голубой дракон, когда я тебе по шее надаю!» – мгновенно вскинулся Алекс. Сенсейч возвел глаза к потолку. «Вот об этом отсутствии самоконтроля я и говорил!» Он вздохнул. «А впрочем, надевайте накладки и вперед на разминочные бои! До десяти побед! кости и Алекс, Данила и Тема. Маша со мной!» «Ничего себе, разминочка!» – ужаснулся Алекс. «Это ж часа на два!» Конечно же, вслух удивляться или возмущаться никто не стал. Судя по довольному взгляду Кости, тот был только рад возможности вновь опробовать на вечном сопернике новую технику. «Опять визжать будешь?» – хмуро поинтересовался Алекс, натягивая накладки. «Без фокусов слабо?» «Не слабо», – довольно ухмыльнулся Костя. «Но с ними забавнее». Спустя пару минут обмена легкими ударами, они перешли к отработке связок ударов. Это было привычной схемой, поэтому они меняли виды спаррингов на полном автомате. Сначала только руки, потом ноги, немного бросковой техники. Смешанные связки на близкой дистанции, удары ногами в прыжках. «А теперь в полную силу!» – азартно крикнул Алекс. И начался бесконечный обмен ударами. Периодически кто-то из них падал на маты, но тут же вскакивал на ноги и продолжал бой. Примерно то же самое происходило и с остальными учениками. Наконец-то началась настоящая работа. поздний вечер Дом Алекс не очень хорошо помнил, как добрался до дома. Тренировка вымотала его настолько, что он пришел в себя уже лежа в постели. В голове блуждали смутные картинки дороги домой, ужина и очередной вялой перепалки с сестрой. Но все это было покрыто таким слоем тумана, что воспринималось скорее как сон, нежели реальное воспоминание. Он перевернулся на другой бок и устремил взгляд в окно на светящуюся мягким и холодным светом луну. «Эх, как хорошо расслабиться после тяжелой тренировки!» Он прикрыл глаза, но тут же вновь открыл их, услышав тихий шорох под кроватью. «Это еще что, крыса?» Он лежал, глядя в потолок и ожидая еще каких-нибудь звуков, в подтверждений или опровержений своей догадки. И звук действительно повторился, но на этот раз совершенно в другом месте со стороны компьютера. А потом почти сразу же из противоположного угла комнаты и из-под кровати. «Фигня какая-то!» – удивленно подумал Алекс. «Может, это мне снится? Что за нежданное участие в мистическом действии? Или это тараканы какие-нибудь?» Он свесился с кровати и заглянул под нее. «Вроде ничего не видно». Алекс поднял голову и замер от неожиданности. В воздухе прямо перед ним висело маленькое черное облачко, похожее на маленькую тучку, постоянно меняющую форму, будто в поиске какого-то определенного состояния. То оно начинало напоминать какое-то животное, то машину, то птицу. «Офигеть!» – тупо подумал Алекс, глядя на непонятное представление. «Кажется, я начинаю догадываться, что это такое». Машка очень похоже описывала появление Духа Хранителя, только ей дракон приснился, а мне, очевидно, решил явиться в нашем мире. Тем временем к черному облачку, набравшему довольно приличный объем, неожиданно присоединилось еще одно – красное. «Стоп, а почему два облака?» – не понял Алекс. Красное облако было чуть поменьше, всего лишь с кулак, но меняло форму гораздо быстрее черного под восхищенным взглядом Алекса, облака продолжали изменяться. И если черное все еще не могло определиться с формой, то красное быстро приобретало очертания драконьего тела. Вскоре у него четко выделилась голова, хвост, крылья и лапы. На этом красное облако не остановилось и продолжило формировать тело дракона, добавляя к нему все больше и больше подробностей. Вскоре Алекс смог лицезреть практически точную копию дракона Сэнсэйча, только более яркого красного цвета. Тем временем, черное облако, наконец, определилось со своей формой. Но, вопреки ожиданиям Алекса, это был вовсе не второй дракон. Кошка! Прежде чем Алекс успел всерьез удивиться, разноцветные тучки неожиданно начали светиться. Все ярче и ярче. Вспышка света! Ударившая в глаза была настолько сильна, что Алекс на какое-то время ослеп. Когда же он смог восстановить зрение, в воздухе над ним суматошно махал перепончатыми крыльями красный дракон, а на столе сидел небольшой, с обычной кошку, черный тигр. «Что ты здесь делаешь?» На удивление густым баритоном рявкнул тигр. «Это тебя надо спросить о том же», — хрипло ответил красный дракон. Алекс открыл рот от удивления, наблюдая за тем, как невероятные существа осыпают друг друга оскорблениями. «Ты, лягушка-переросток! Комок шерсти, набитой молью! Сын замерзшей ящерицы! Мифологическая нестыковка!» Постепенно они перешли на совсем уж невероятное словосочетание, некоторые из которых восхитили Алекса своей витиеватостью. Осознавая всю несуразность происходящего, он запоздало подумал о том, что крики дракона и тигра наверняка разбудили родителей и сестру. Эта мысль заставила его выйти из оцепенения и начать действовать. «Вы что творите?» Дракон резко замолчал и посмотрел на Алекса. «Ага, носитель!» «Мой носитель!» – басовито рыкнул черный тигр. «С чего это?» – раздраженно спросил дракон. Я выбрал его и пришел через врата от семи драконов огня. А я прошел через врата со стороны семьи тигров тьмы, спокойно ответил тигр и впервые обратился к Алексу. Бияко Тен. Ронтиан, торопливо представился красный. Огненный дракон. Нельзя ли потише? Опросил Алекс и запоздало удивился. Э, э а почему вас двое? И при тут тигр? Все-таки я член клуба «Рыжий дракон». Дракон опустился на стол напротив тигра. «Я бы тоже хотел это знать». Черный тигр внимательно посмотрел на Алекса. Кто-то в храме допустил ошибку. Под взглядом его желтых глаз Алекс немного остушевался. «Наверное». «Чего-то ты хлебковат для носителя», — заметил Ронтиан. «И мелковат» добавил Тигр. «Ничего себе, нашли на кого наехать», раздраженно подумал Алекс, начав приходить в себя и более или менее здраво оценивать ситуацию. «Но почему же все-таки двое?» «То же мне гиганты!» слабо огрызнулся Алекс и мстительно добавил. «Интересно, что вы будете делать, когда на ваши крики сбегутся мои родственники? Как объясните им свое появление?» «Носитель, ты!» «Идиот!» – высокомерно сказал черный бьякотен «Никто сюда не сбежится!» «Но...» Красный дракон взмахнул крыльями, разбросав лежащие на столе бумаги, и вновь взвился в воздух. «Эй, не оскорбляй носителя!» Он как-то странно каркнул и спикировал вниз, атакуя тигра. Алекс чуть не рухнул с кровати, когда мимо него пронеслось красное чешуйчатое тело. Баякотен увернулся от когтей противника и перепрыгнул на тумбочку. Духи они там или нет, а следы от когтей на столе остались вполне реальные. «Получи!» — крикнул дракон, и на глазах удивленного Алекса создал самый настоящий огненный шар. Повисев в воздухе пару секунд, фаербол, жужжа и искрясь, рванулся к тигру. Тот ловко ушел в сторону, и огненный шар ударился о стену, оставив приличную вмятину искры разлетелись во все стороны но к счастью для алекса ничего не подпалили вот если бы эта штука попала в компьютер эй прекратите запоздало опомнился алекс вскакивая с кровати вы мне так всю комнату разнесете красный дракон продолжил атаку ударив противника всем телом но за секунду до этого черный тигр исчез и появился в другом углу комнаты не уйдешь азартно рявкнул дракон но нападать уже не торопился ответный удар черного тигра был не так эффектен зато более эффективен слабые тени в углу комнаты неожиданно уплотнились и выстрелили в фронт тиана тонкими темными жгутами отчасти из них он увернулся но некоторые достигли цели прилипли к крыльям и сдернули его на пол в то же мгновение тени со всей комнаты ринулись к нему и спеленали подобно черному кокону. Алекс очарованно и одновременно испуганно смотрел на разворачивающееся перед ним действо. Это было так невероятно, прикосновение к чему-то мистическому и в чем-то даже сказочному. Яркая вспышка огня мгновенно превратила кокон в пылающий факел, уничтожив все тени и ничуть не навредив красному дракону. Зато досталось ковру. Запах паленого вывел Алекса из оцепенения и заставил действовать. Он встал между духами и замахал руками. «Да остановитесь же!» Оба уставились на Алекса так, будто их главным врагом был именно он. «Не лезь! Это наше дело!» Алекс начал медленно закипать. «Решайте ваши дела где-нибудь в другом месте!» «Ты мне будешь указывать, что делать, человечишка!» мгновенно ощетинился Рон Тян. Недолго думая, красный дракон создал огромный огненный шар и швырнул его прямо в Алекса. Алекс тут же рухнул на пол, пропуская искрящийся шар над собой. Спустя какие-то доли секунды оконная рама с грохотом вылетела на улицу, прихватив с собой часть стены. «Уродец!» в ужасе вскричал Алекс. «Ты что творишь?» «Расслабься, носитель!» фыркнул Бьянка Тэн. «Это всего лишь сон. А красного недомерка я сейчас успокою». «Сон?» Алекс с удивлением осмотрелся по сторонам и сверился с ощущениями. Это не было похоже на сон, скорее даже наоборот. Комната выглядела еще более реально, чем обычно. Он четко видел каждый угол, даже мельчайшие буквы корешков, стоящих на полке книг каждую пылинку и ворсинку ковра. «Еще кто кого успокоит!» – взревел дракон, но вместо того, чтобы вновь атаковать тигра, остался висеть в воздухе. «Ты чувствуешь это? Время на исходе!» «Какое время? О чем вы?» – занервничал Алекс. И словно в ответ на его вопрос, комната неожиданно потеряла четкость, будто его зрение резко ухудшилось сразу на десяток диоптрий. Он бы так и подумал, если бы Дракон и Тигр не остались такими же четкими. «Пространство схлопывается!» – крикнул Бьянка Тен. И оба духа Хранителя ни с того ни с сего напали на Алекса. «Это мой носитель!» «Нет, мой!» Алекс рефлекторно закрылся руками и тут же взвыл от боли. Дракон и Тигр начали царапать его когтями, будто намереваясь содрать с рук всю кожу от боли у него все поплыло перед глазами. «Отвалите!» «Терпи, носитель!» – будто издалека донесся до него баритон черного тигра. В следующий момент Алекс открыл глаза, дернулся всем телом и больно ударился головой о стену. Кожа на руках горела так, будто по ней очень долго водили раскаленным утюгом. Тихо выругавшись сквозь зубы, Он некоторое время просто лежал, боясь даже пошевелиться. Спустя пару минут боль утихла настолько, что он смог осмотреться и начать мыслить более или менее здраво. Разумеется, он проснулся в своей комнате. Похоже, духи хранителя не наврали и все произошедшее действительно было очень реалистичным сном. Окутанная полумраком комната выглядела совершенно обычно. Никаких следов копоти, раскиданных бумаг, и уж тем более выбитого огненным шаром окна. Если бы не жуткая боль в пострадавших от когтей руках, этот сон можно было бы считать самым обычным. Алекс поборол головокружение и аккуратно встал с кровати. Слегка покачиваясь, он дошел до компьютерного стола, опустился в кресло и включил настольную лампу. — Ни хрена себе! — прошипел он, едва узрев пострадавшие руки в свете лампы вот это сон вместо ожидаемых царапин его глазам предстали две совершенно новые татуировки рыжий рисунок исчез на его месте красовался силуэт красного дракона на другой же руке теперь появилось отлично проработанное изображение черного тигра это что же у меня теперь два разных духа хранителя